Глава 57. Самый ценный боец. Однако Пань-Пасы всё же не просто так считался одним из лучших мастеров в Академии. Он растерялся только на мгновение, а затем взрывообразно активировалась его духовная сила. В тот момент, когда Луфей собирался нанести второй удар, Пань-Пасы развернулся и контратаковал. Толстяк, конечно, оказался достаточно проворен и смог увернуться от этого удара. Тем не менее, момент оказался уже упущен. Лофей, к слову, совершенно не смел недооценивать этого человека, но способность Пань-Посы адаптироваться к изменениям всё же превзошла все его ожидания. Как боец высочайшего уровня, он действительно обладал незаурядными качествами. Лофей решил было убежать, но не смог. Остальные бойцы Звёздные Силы стали окружать его, и через мгновение он подвергся атаке со всех сторон. Хотя Борей и имел хорошую манёвренность благодаря своим магнитным источникам, выдержать такой натиск для него было невозможно. Всё-таки не стоит забывать про недостаток этого меха, его слабый энергетический щит. Однако и тут нельзя было не отдать должное Ло Фею. Толстяк изворачивался и брекался в попытке выжить как только мог, при этом его явно не заботили мысли о сохранении имиджа. Таким образом он смог протянуть больше десяти секунд. За мгновение до того, как его мех взорвался, Ло Фею видел приближающегося Лиера и подоспевшую на помощь Лесинь. В этот момент его глаза закрылись, но наконец-то можно расслабиться. Однако теперь династия королей осталась в меньшинстве, вдвоём против четверых. Болельщики Звёздные Силы разразились радостными криками. В командном бою самое опасное – одному выйти против нескольких. И противники как раз сейчас оказались в таком положении. Не слишком ли они переоценили свой уровень, назвавшись династией королей? Судя по всему, первый бой выиграет паньпасы. «В этом можно уже не сомневаться», — Заявилось Сююи. Династия оказалась недостаточно квалифицирована. Они не смогли верно оценить силу противника. Хаос, Лиера и Вальс Пламени Лиссинь храбро неслись на своих врагов. «Еще мгновение, и всё должно закончиться». Вальс Пламени излучал огонь по всем направлениям, голубые вспышки сверкали всё чаще, он стал похож на огненного дракона с ревом извергающего ледяное пламя. А Хаос рядом с ним испускал во все стороны электрические разряды. Это активизировалось на полную способность Лиера. Прежде он всегда старался скрывать её, но сейчас никак нельзя проигрывать. Ведь он — Лиер Кронос. Бесконечные молнии. Красный Лотос. Первоочередной целью для обоих стал, конечно же, пасы Мгновенно атаковать и уничтожить. Паньпосы оказался один против двоих. однако всё равно не стал отступать, а занял оборонительную позицию. Пусть выжить он и не сможет, но этого и не требуется. Главное – потянуть время. Парные мечи! Скорость молнии и ярость огня. Высшие проявления двух техник стали одним целым. Это были уже не просто способности X, это было их объединение с боевыми искусствами. Пань-пасы приготовился выложиться на полную. Один его меч смотрел на Лисинь, второй – на Лиера. «Нужно продержаться лишь пять секунд, и ситуация изменится». Но в те мгновения, когда мех пань посы поднял руку для обороны, он внезапно остановился. Тот удар, нанесённый Ло Феем, в следующее мгновение в глазах у Пань-Пасы потемнело, а в ушах загремел сплошной грохот. Бах-бах-бах-бах! Несколько секунд спустя на поле остались стоять лишь два меха. И те, кто присутствовал на матче, и многочисленные зрители прямого эфира были потрясены. Что произошло? Они видели только сплошной клубок сверкающих молний хаоса и вспышек голубого племени вальса. И вот теперь все остальные мехи валялись, разбитые в хлам. Чэнь Сю раскрыл рот, но не сразу сообразил, что сказать. «Брат Ален, что это за приём? В ЗВ было такое?» Я у Ален помолчал сосредоточным взглядом, но на самом деле он тоже ничего не понимал, а только хмырился с умным видом. «Я думаю, скоро нам покажут аналитический разбор боя в замедленном режиме. Эти два меха относятся к моделям, редко используемым в Солнечной системе. Возможно, они обладают какими-то неизвестными нам возможностями», наконец ответил Йо Аллен. Впрочем, не только они ничего не понимали. За исключением нескольких человек, никто не мог объяснить эту внезапную перемену. Ван Джен с Кёрти самозадачно переглянулись и оба заметили изумление друг друга. Пусть им обоим мне нравился Лиер, но теперь стало более-менее понятно, чем он привлёк Лисинь. Молния и пламя хорошо ладят друг с другом, и в итоге можно создать комбинированную атаку. Но главное – это сочетание именно техник бога войны и бушующего пламени. Способность молнии обладает эффектом ускорения, способность огня, доведённая до определённого уровня, тоже обладает эффектом ускорения. Если к этому добавить ещё и навыки в боевых искусствах двух выходцев древних кланов, их мастерство пилотирования, то можно добиться максимально эффективного использования способности X. Никто не произносил ни звука, все молча ждали заключительного акта. Выходы аналитического видео с замедленной съемкой. Когда пань Пасы поднял руку для защиты от первой атаки, его явно что-то остановило. Очевидно, это была рана полученная им от Лафея. Она сыграла роковую роль в этот момент. В ситуации, когда его атаковали с двух сторон... он оказался практически мгновенно уничтожен. Атакующие не останавливались ни на секунду. По-видимому, они были абсолютно уверены в результате атаки и ничуть не сомневались, что спань-пасы будет покончено А дальше начался настоящий кошмар. Два меха с ужасающей скоростью набросились на троих оставшихся. Интенсивность этой атаки намного превосходила ответную реакцию. Кроме того, хаос Лиера создал силовое поле, действующее наподобие черной дыры. Оно мгновенно стало затягивать троих мехов, это продолжалось всего лишь в течение пяти секунд, однако за это время каждый из них получил более 30 ударов, в основном от лисень. Марсианка в этом эпизоде напоминала богиню войны. Даже если кому-то в тот момент и удалось заблокировать проникающий эффект от её способности X, то от её физических атак спасения не было абсолютно. Техника бушующего пламени проявилась во всём своём великолепии, Недооценившие силу атаки этой девушки поплатились за это своим уничтожением. Чуть дольше остальных продержался яростный рёв-близнецов, поскольку он был тяжёлым мехом. Вскоре на правой стороне экранов появилась информационная полоса, показывающая объединённые показатели Леера и синь и максимальную силу физической атаки. 86 тысяч единиц! Потрясающая мощная атака! Хорошенькая личика Сюи Юи слегка покраснела. Получается, она только что сказала глупость, заявив, что выиграет Звёздная Сила. А вот сидевший рядом Кат выглядел так, как будто это не было для него неожиданностью. Бойцы из Солнечной Системы переосмыслили дыхательные техники и научились обеднять их со способностями x. В соревновании королей первым победителем становится команда Династия Королей под командованием Леера. Вслед за этим объявлением весь стадион взорвался аплодисментами. Для студентов Высшей Академии x это были прежде всего состязания в силе и мастерстве. Кто оказался сильнее, того они и приветствовали. В Солнечной системе все студенты военных академий вскочили с мест с восторженными криками. Благодаря этому бою они узнали две вещи. Первое. На свете существует такое удивительное место, как Высшая Академия x где жизнь совсем не похожа на их обыденное существование и где обитают настоящие герои, подобные героям древних мифов. И второе. Солнечная система реально крутая. Лату, как научный руководитель факультета военной аналитики, высказал кое-какие комментарии по поводу боя. Он поставил за этот бой всего лишь среднюю оценку. Династия в начале сражения показала недостаточную подготовку, серьёзно недооценив систему ведения боя своего противника. Но зато совместные действия Льера и Лисинь вызывали только восхищение. Что касается Звёздной силы, К середине боя команду охватила излишняя самоуверенность. Но предварительная подготовка к бою у них была лучше, ответная мера против приема выходца из Империи Майя явно была отрепетирована заранее. Но опять же, Паньпас и недооценил двойную звезду Солнечной системы, дуэт ли Ерейли Синь, и главное, он недооценил разведчика династии Королей. Как научный руководитель, Лото был просто обязан в первую очередь покритиковать и указать на недостатки. Но даже ведущие военные академии беданы и Аслана, посмотрев на этот великолепный бой, почувствовали, что раньше они недооценивали Высшую Академию X. Ясно было одно, эта академия пользуется заслуженной славой. Что касается обычных рядовых академий, им этот бой казался вершиной военного искусства. Единственные, кто был удручён и подавлен, это жители Близнецов или Асфинкса. Они полагали, что шансы на победу Звёздной Силы составляют процентов 70, и в результате команда потерпела поражение при численном преимуществе. Как и сказал Лату, самой большой ошибкой Звездной Силы было то, что они недооценили разведчика. Двойная атака Лееры и Лисинь была безусловно потрясающей, но если рассматривать всё сражение в целом, разведчик сыграл в нём самую важную роль. Он уничтожил Эдгара и к тому же нанёс тяжёлое повреждение пань-пасы. Этим он также ясно продемонстрировал, какую важную роль играет разведчик в сражении. Лучшим бойцом этого боя оказался Луфей, обладатель самого низкого индекса привлекательности. Но пока все им восхищались, лицо Толстяка выражало полное недоумение. «Что за фигня такая? Ему вообще не нужно звание какого-то там лучшего бойца!» Всё её и подошло, чтобы взять у него интервью. «Дорогой Луфей, поздравляю тебя с получением титула самого ценного бойца в первом матче соревнований королей. Ты бы хотел что-нибудь сказать зрителям?» толстяк окинул девушку взглядом. «Да, но ничего так. А можно мне отказаться от этого?» Сюэйю и растерялась. Она совсем не ожидала получить такой ответ. «Наш друг Лофей очень скромен. Давайте просто поздравим его и всю команду династия королей!» «Чёрт, ну я честно этого не заслужил!» Пробормотал про себя Толстяк. Однако, оглянувшись на Лиера, он увидел, что тот как будто выглядит довольным. Может, по возвращении домой хотя бы не будет разбора полётов? Если перед началом матча студенты некоторых академий смотрели на высшую академию X с сомнением, то теперь в их взглядах было абсолютное восхищение. Бой между обладателями способности X уровня B для простых студентов был чем-то превосходящим пределы воображения. Даже бывшие участники IG вытаращили глаза и потеряли дар речи. Видимо, не зря в эту академию без экзамена принимают только самых лучших из них. За первый бой команда Династия Королей получила три балла, а Луфей неожиданно для всех удостоился звания самого результативного бойца в поединке.